Часть вторая. Глава первая. Вверх по реке Нееве Демидов поставил вторую плотину. Новые водяные машины приводили в движение обжимные молоты. Закончили каменные демидовские хоромы, тайные подвалы соединили трубами с прудом, и стоило открыть шлюзы, как прудовая вода устремлялась в них. К осени завод обнесли тыном, отстроили башни и у ворот представили вооруженных сторожей. С Атыном кругом завода повалили вековой лес. Теперь далеко видно было всякого, кто пробирался к заводу. По лесам хозяин расставил тайные заставы. Кругом горы, дебри, леса. Остался Демидов с глазу на глаз со своей совестью. Наступила ранняя уральская зима. Облетел лист с задумчивого леса. От первых морозов покрылись льдом прозрачные горные озера. По зимнему первопутку по указу царя Петра Алексеевича в Невьянск наехал думный дьяк Андрей Андреевич Виниус, знаток и любитель горного дела. Думный дьяк только миновал Казань, а уже демидовские дозорные дали знать о том хозяину. За сотню верст до Невьянска Демидов выслал дьяку крытый вазок и дорожную волчью шубу. «Край наш студеный!» — велел передать заводчик царскому посланцу. «Морозы трескучие!» На реках гудели льды, трещало сухое дерево от мороза. Тощий и длинный дьяк обрадовался волчьей шубе. Встретили дьяков в либо хлебосольно, без лишнего низкопоклонства. Вениусу по душе пришлась простота и суровость Демидовых. Умывшись с дальней дороги, отдохнув, Андрей Вениус обошел завод. Он, как и Никита Демидов, помалкивал. Сметив хорошее, дьяк одобрительно качал головой. Своим пытливым глазом он заметил, что заводы и горное дело попали в суровые хозяйские руки. В молотном Виниус подпоясался фартуком, сам показывал, как надо ковать. Делал дьяк все неторопливо, вдумчиво, и то, что в нем не было пустой суеты и работал он без ругани, Работным людям по сердцу пришлось. Рабочие головами покачивали. «Ишь, по царю — Ишь, поцарю и идиак. Андрей Вениус пожелал самолично слазить в шахту и узнать, как идет добыча руды. Никита Демидов долго уговаривал Дьяка не лазить в преисподнюю, но Вениус остался непреклонен. В горной избе Вениус поглядел на плети, покачал головой и сказал... — О, это нужно в меру. Чубатый Федька-стражник вытянулся перед дьяком по воинскому артикулу и гаркнул. — Верно, по-хозяйски отпущаем в полной мере. Рожа у Федьки лоснилась, жилось стражнику сытно, вольготно. Вениус нахмурился. — Ты пробовал ломать руду? — На то у Никита Демитриевича кабальный есть, а наше дело — оберегать добро его. Стражник взял Дьяка за локоть, но тот брезгливо отодвинулся, поморщился и быстро прошел в узкий проход. Впереди шел надсмотрщик с фонарем. Демидов поразился. Виниус бесстрашно и ловко полез в дудку. Сенька увидел. поштольне мелькали и двигались огни. — Уж не новых ли ведут? — подумал он. Перед тем в шахте произошел обвал. Каменные глыбы покрыли пять горщиков. В мутном свете перед соколом появились сам хозяин Никита Демидов и высокий длинноносый диак. Сенька и Кержак бросили работу. Вениус присел на тачку. Его умные глаза уставились в Сеньку. «Ну, — Но как тут работается? А ты спроси хозяина. Да и о чем говорить, сам видишь. Из-за плеча Вениуса ухмылялось бородатое лицо Демидова. — Альхуда! — Сенька стоял высокий, смелый, не опустил глаз перед хозяином. — Вот она, наша жизнь! — сокол шевельнул кандалами. — Солнышка нет, хлеба нет, радость забыли. Тешит хозяин нас плетьми! Вениус встал, взял Сеньку за плечо. Горщик внимательно смотрел на Дьяка. Венюс изумился. — Храбрый очень ты! — — Что верно, то верно, — поддакнул Никита. — Видать, не обломали ни тьма, ни кайло. Демидов потемнел, насупился. Сенька догадался, будет порка. Кержак грузно сидел на земле, с бородатого лица катился едкий пот. Он сумрачно поглядел на Демидова. — Крысы одолели, хозяин. Кота бы сюда. Демидов насупился. — Может, и Жонку? Ты, Демидович, не насмехайся. Я кузнец и вольный человек. В одной слободе с тобой жили. А что в железах держишь?» «У каждого человека своя стезя», — строго ответил Демидов. «Царю-государю надо руду искать. Так». Дьяк залез в забой, оглядел породу, кайла и долго крутил головой. Поштольник, как призраки, мелькали полуголые бородатые рудокопщики. Поскрипывали тяжелые тачки. Андрей Виниус пробыл под землей полдня. Брал кайло из рабочих рук, разбивал камни и подолгу любовался поблескивающей во изломах рудой. Когда хозяин и дьяк поднялись наверх, синел зимний вечер. Дьяк взял Демидова под руку и сказал, — Ты, Демидыч, умный хозяин, послушай, что я посоветую. Конь тяжелый воз тянет, если его вовремя кормить и беречь. Ты рабочую силу оберегай и плетей поменьше." Частая плеть озлобляет человека. — Помилуй, Андрей Андреевич, — развел руками Демидов. — Где это видно, чтобы рабочего человека по голове гладили? Плеть она, брат, человека в разум вгоняет. Самому мне портки не раз спущали, того кость окрепла. Венюс сжал сухие губы и сказал строго. — Царь бьет только за дело. В Демидовских хоромах зажгли огни. Хозяин и гость сидели в горнице с каменными сводами. Двери и пол в горнице сделаны из крепкого томленого дуба. Темная мебель тяжела, огни — скупы. Массивность вещей была под стать хозяину. У порога, положив пасть на вытянутые лапы, растянулся хозяйский волкодав и зорко следил за гостем. Крупными желтыми зубами Венюс зажал короткую трубку. Синий табачный дым плавал по горнице. На столе лежала привезенная думным дьяком царская грамота. В ней царь Алексеевич подтверждал тулику отдачу заводов, а при них лесов, земель с рудами и живностью. Зато поторапливал царь с исправной и дешевой поставкой в казну воинских припасов. Разрешалось Демидову наказывать нерадивых заводских людей, однако государь остерегал Демидова, чтобы тот не увлекался этим и не вызвал правого ропота. По высокому лбу Никиты пошли складки. — Так, верно, царь-государь пишет. Жилы полопаются, а сполню царское повеление. А только разойтись душа просит, а разойтись не дают. Думный дьяк выпустил клуб табачного дыма. — Простор здесь необъятный. Демидов блеснул синеватыми белками. — Простору для умножения заводов хватит, да вот рабочих людишек недостача. Ты прикупай да вольных нанимай. Винюс покосился на хозяина. Глаза Никиты горели жадностью. Пес потянулся, зевнул. Никита в скрипучих козловых сапогах прошелся по горнице. Подковы гулко стучали по дубовому полу. На стенах колебались тени от могучей фигуры Демидова. Это не выход, Андрей Андреевич, рассудительно сказал Никита. Я человек слабосильный деньгой, да и хозяйство только-только лажу. Когда мужик новый дом ладит. — Уп! — надрывает. — Так. А вот я мыслю такое. Венюс насторожился, вынул изо рта трубку. Сухое нервное лицо его выражало внимание. Демидов слова клал, как топором рубил. — Однако в горном деле без оглядки надо идти. Горами ворочить надо силу иметь. — Верно, — согласился диак. Мыслю я... Никита стоял посреди горницы. Грузный, высокий, поблескивал глазами. — Кругом мужицкие волости до да сельца монастырские. Крестьян тут немало. Если заставить их робить, поднимут горы. Венюс отложил трубку, из нее посыпался пепел. — Это значит, в крепостных их обратить? — Зачем? Ни — Ни-ни. Никита покрутил плешивым черепом, темные глаза сузились. Он тихо подошел к думному дьяку, наклонился. Размысли, Андрей Андреевич, как-то можно. Крестьяне в государеву казну несут подати, так? А теперь, ежели я, скажем, Демидов, сразу внесу за них подати в казну. Казне выгода от этого? Выгода. А внесу я всю подать за них, положим, не деньгами, а железом да воинскими припасами по дешевой цене. Выгодно ли и это казне? Опять выгодно, так? Серые глаза Винюса не моргали. Демидов вздохнул, отошел от стола. — А теперь со мной расчет короток, прост. За то, что подать внес, приписные мужички пусть на моих заводах отробят ее. Так, вот и весь сказ. Венюс всплеснул руками. — Никита, голова разумная, дай поцелую. Думный дьяк обнял Демидова и поцеловал в макушку голого черепа. — Надо подумать, надо подумать. — А ты подумай, подумай, Андрей Андреевич. Одначе на пустое брюхо худо думать, пора и подзаправить его. — Эй! — по покатился зычный окрик Никиты. Волкодав поднял морду. В дверях появилась разбитная молотка. — Марина, нам ужин! Вино, перину дьяку, спроворь! Живо! — В раз будет хозяин. Хозяин и гость после хлопотливого дня... Ели с аппетитом курники, свинину, лапшу, пироги. Дьяк запивал еду крепким вином, но не хмелел. Никита зелье обходил, но ел хорошо, лицо вспотело. Кости Демидов бросал псу, тот с хрустом крушил их. На дворе потрескивал мороз. Окна заволокло затейливыми узорами, а стрепуха топала по холодному дубовому полу босая, мелькали ее крепкие красные пятки. На дворе сторож отбил полночь в чугунное било. Хозяйский волкодав улегся в углу, повизгивал в собачьем сне. Гость поднялся из-за стола, собрался спать. Никита бережно взял дьяка под руку. — Ты, Андрей Андреевич, подумай над моим делом. Так? Эй, — Так? — Эй, бабы-чернушки! В горницу вбежали две девки. Демидов мигнул на Виниуса. — Отвезти на покой. Девки отвели думного дика в спальную, проворно разоблачили его и уложили в нагретую перину. Огни погасили и скрылись. В горнице наступила тишина. В узкой оконной прорези в холодном синем небе сверкали крупные звезды. Думный дьяк Виниус прожил в Невьянском заводе несколько недель. Изучил работу домен, ознакомился с рудами. Все виденное и узнанное дьяк обстоятельно записывал в тетрадь. Вечером в сумрачной горнице они с хозяином по деловому коротали время. Крепкий хваткой рассудительный Никита обворожил гостя. по подружески похлопал хозяина по плечу. — Ох, Никита, умная ты голова, рука тяжкая. — Верно, тяжкая, — согласился Демидов. Касаемо головы до да рук, царю, да тебе дьяк, свышки виднее. В полночь проворные девки волокли дьяка на покой. Дьяк пытался в потемочках поймать лукавых, но девки, как дым, таяли. Берегли себя. За день до отъезда в Москву Никита Демидов провел дьяка в каменную кладовушку. венюс ахнул. На столе и на скамейках лежали соболиные меха. Мягкая, приятная рухлить скользила меж пальцев. Венюс не мог оторвать глаз от богатства. Демидов весело подмигнул дьяку. — Эту рухлядишку, Андрей Андреевич, для тебя припас, за нашу дружбу. Но не в корабья покладем, да в дорогу. — Ой, Никита, как же ты! В дьяковых глазах светился жадный огонек. — А так... Попомни диак, да подумай в дороге. Никита рукой гладил мех, из-под ладони сыпались веселые голубоватые искорки. У дика от этих искорок разгорелось сердце. Вспомню и царю расскажу, пообещал он. Утром дика усадили в вазок, укрыли его медвежьей полстью. На гости добрая дареная шуба. Впрягли в вазок серых резвых коней, За воском шел обоз с мехами, подарками и образцами уральских руд. Под санками поскрипывал морозный снег, на дорогах кружила метель. В шубе дьяку было тепло, не страшно, охватывала дрема. Он мысленно, бережно гладил дареную соболиную рухлядь. Демидовские вершники провожали думного дикавиниуса до самой Москвы.